Глава 10. Если полученная за тайным информация верна, то редакции непонятно бездействие Форин-офиса. В Британии сейчас достаточно проблем, но это не может являться причиной игнорирования и усиления ее врага. Всем известно, что несмотря на объявленный нейтралитет, наша страна тяготеет к Хьюгу, борющемуся со злобным северным агрессором. Еще надо заметить, что именно английская промышленность сильнее всех пострадала от прекращения поставок хлопка в последний год. Мы вынуждены везти его из Индии, что существенно увеличивает стоимость выпускаемых тканей. Все прекрасно понимают, что финансовые потери наших заводов и фабрик связаны с агрессивной политикой Янки, методично уничтожающих конфедератов. Хотя правительство лорда Палмерстона взяло курс на сближение с Вашингтоном, это не отменяет прежнего враждебного поведения бывшей колонии. Именно поэтому Британия обязана отреагировать на вскрывшиеся переговоры коварных московитов с САСШ. Неужели мы сами не можем купить эти огромные богатые территории? почему именно Янки договорились с великим князем Константином, который, судя по полученным копиям переписки, кровно заинтересован в сделке. Именно он несколько лет сознательно расстраивал дела российско-американской компании, занижал ее прибыль и задействовал созданию мнения, что данная территория убыточна. Может, для глупых русских, которые за четыре века не смогли освоить даже часть Сибири, этот огромный кусок земли бесполезен? Но мы-то понимаем, что такая ситуация носит временный характер. Компания Гудзонова залива тоже объявляет об убытках, но никто в здравом уме не будет продавать собственные земли. А если учесть, что морская акватория, при... к коляски, составляет сотни тысяч квадратных миль, просто кишащих китами, тюленями и рыбой, то сразу понятна столь низкая цена, указанная в предложении Янки. Наверняка не меньшую сумму брат русского императора захотел положить в собственный карман, а власти бывшей колонии уже потирают руки, подсчитывая будущую прибыль. И это только видимая часть айсберга, на самом деле никто толком не изучал недра этого края. Если верить ученым, которые считают горы, пересекающие весь североамериканский континент, единым образованием, то недра Аляски могут сильно удивить геологов». Тот Чарльз Фримонт, долго изучавший географию западной части континента, предложил несколько интересных гипотез. Но дело даже не в этом. Миллион квадратных миль продается за сумму, в которую в Британии обойдется строительство нескольких линкоров. Понятно, что придется учитывать аппетиты жадного русского князя, но все равно выгода очевидна. Александр, с трудом сдерживая желание разорвать номер «The Times» в клочья, вскочил с кресла и начал ходить по кабинету. Подобные приступы бешенства он испытывал уже третий день, с тех пор, как ему на стол лег последний номер английского издания. Наконец правитель России успокоился и вернулся за секретар. Сделав глубокий вдох, брезгливо переложил английскую газетенку на край стола. Хозяин кабинета снова глубоко вздохнул и открыл «Ле который в канцелярии императора получилось спустя день после почты из Лондона. Еще раз пробежав глазами истеричную статью французов, император усмехнулся, хотя это больше напоминало оскал. «А как прикажете реагировать на подобное?» «Интересно, наше правительство способно хоть раз быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию?» Неужели господа из Елисейского дворца до сих пор не знают о ведущихся за спиной Франции переговорах? Кто-нибудь объяснит нам, почему на мексиканскую кампанию в казне деньги есть, а на то, чтобы перебить предложение американцев, их нет? С каких пор франки стали менее ценными, чем доллары? Если вернуться к обсуждаемой теме, то давайте вспомним о потерянных Франции Квебеке с Луизианой. Если первая остается нашей кровоточащей раной, то вторая является национальным позором. За скромные деньги, большую часть которых мы так и не получили, СССР приобрели колоссальные территории, сделавшие бывшую колонию поистине мощной державой. Так зачем совершать новую ошибку и лишать себя заманчивого варианта увеличить собственные владения? Тем более именно Франция может спокойно снабжать Аляску провизией, и прочими товарами, опираясь на базы в Индокитае. Наш флот курсирует по всему Тихому океану, что позволяет закупать продовольствие в Южной Америке и Калифорнии. Французские китабои и промысловики получают отличную возможность увеличить добычу ворваний и жира. Наши читатели просто не представляют размер морского пространства, который прилагается к этому северному полуострову. Англичане, которые спустя век не могут переварить кусок под названием Канада, проявляют заинтересованность в Аляске. Мало кто сомневается в том, что нация торгашей, пиратов и ростовщиков будет делать это без намерения получить прибыль в будущем. Так почему огромная и благодатная земля не нужна Франции еще и за такие невеликие деньги, сопоставимые с нашими затратами на мексиканскую компанию? Тем более, что французским войскам не придется никого завоевывать, а инженерам строить порты и города. Населения в том крае мало, а необходимые сооружения созданы русскими. Нам надо только прийти туда и начать зарабатывать. Что или кто мешал сразу предложить денег этому жадному князю и спокойно осуществить сделку? Ведь понятно, что Аляска теперь станет предметом аукциона между заинтересованными странами. Даже глупый и смешной русский император способен догадаться, что его обманывают и захочет получить гораздо больше от изначально запрошенной суммы». Александр устало провел руками по лицу, пытаясь взбодриться. У него не осталось сил даже злиться. Последние два дня дались ему нелегко. Давно он не работал так интенсивно и практически не спал. Надо заметить, что столь напряженный график дал свой результат — но при этом сильно озадачил русского владыку. В этот момент открылась дверь, и в кабинет заглянул дежурный адъютант. Император понял офицера без слов и повелительно махнул рукой. Буквально через несколько секунд в помещении, словно вихрь, ворвался гость, которого Александр ожидал немного позже. Его младший брат тоже выглядел не самым лучшим образом. Бледность лица и мешки под глазами – выдавали в усталость от бессонных ночей и сильное нервное напряжение. «Это все ложь и гнусные инсинуации Я даже не знаю, кто из моих врагов сподобился на столь отвратительную подтасовку фактов!» эмоционально воскликнул Константин сразу после приветствия. «Саша, ты же не думаешь, что все это правда!» Александр окинул взглядом брата, который всем своим видом показывал возмущение, обиду, от несправедливых обвинений. «Присядь и перестань говорить столь громко», — сухо произнес он, глядя на Константина. «Я пока не оглох и прекрасно тебя слышу». Целая гамма чувств промелькнуло на лице младшего Романова, но он взял себя в руки и сел на указанный стул. Такого начала разговора он точно не ожидал и понял, что придется защищаться самым серьезным образом. В последние месяцы позиции лидера либерального крыла русского общества сильно пошатнулись. Одного за другим из правительства и из важных постов убирали его единомышленников и союзников. Более того, он сам был лишен возможности влиять на новые законы и указы. А тут еще и статьи, которые буквально выбили почву у него из-под ног. Самое страшное заключалось в том, что брат отказал ему в аудиенции, когда обществу стало известно содержание газетных заметок. Все это лишило Константина Николаевича сна и довело до бешенства. Даже вчерашняя встреча с Еленой Павловной, пытавшейся вселить в него уверенности и пообещавшей воздействовать на царственного брата, не принесла должного результата. И вот сегодняшний вызов в зимний, который должен все прояснить и снять с него нелепые обвинения. Судя по тому, что Александр хмурился, а на его секретаре лежали ненавистные газетенки рядом с объемной папкой, беседа предстоит крайне тяжелая. В течение семи лет, с 1857 года и по нынешнее время, ты подал 12 записок где я обосновал необходимость продажи Аляски. В приводимых тобой аргументах указывалось на убыточность российско-американской компании, жестокое обращение с туземцами, невозможность защитить наши земли в случае нападения Англии или Франции. Была описана даже угроза поглощения наших земель силами САШ, которые в ближайшие годы должны захватить весь континент. Автором всего утверждения – сполошившего нашу власть, является капитан первого ранга Шестаков, по совместительству бывший адъютант морского министра, то есть тебя. — Но позволь, — Константин Николаевич встрепенулся и попытался возразить. — Молчать! — тихо, но того не менее пугающе прошипел император. — Последние годы в мире произошли разные события, только Англия с Францией даже не пытались атаковать наши американские владения. Саш, погрешшие в междоусобной бойне, предпочитают просто грабить русские воды с помощью своих китобоев и контрабандистов. При этом Тихоокеанский флот даже не пытался пресечь столь наглые выходки. Беспомощность наших моряков ты объяснял нежеланием портить отношения с сильным союзником. Значит, если завтра какие-нибудь шведские или датские разбойники начнут захватывать купцов в Финском заливе, то мы тоже должны руководствоваться важностью данных стран как союзников России. Александр тяжело вздохнул и, не обращая внимания на покрасневшего брата, продолжил. При этом морское ведомство владеет большой долей акций РАК и не стесняется их тратить на собственные нужды. Только на развитие флота в Тихом океане, где уже шесть лет как основан Владивосток, который должен стать нашей главной морской базой, средств почему-то не находится. Более того, до сих пор не выполнен мой указ о переносе из Николаевска в новый город главной базы сибирской военной флотилии. После сентенции брата глава морского министерства понял, что речь идет не о какой-то интриге. Все гораздо серьезнее, и компрометирующие документы на него собирали не один день и он даже знает, кто стоит за этим непотребством. «Почему ты не допустил ревизоров из третьего отделения, которые затребовали документы о расходовании средств, поступивших от рак?» Император подтвердил догадки великого князя. «Какие-то хамы по надуманной причине попытались ворваться в морское ведомство. Естественно, их не пустили даже на порог. Я же немедленно последовал к тебе». «За разъяснениями, но не получил аудиенции», — возмущенно ответил Константин. «Это неслыханная наглость. Какие-то штафирки возомнили о себе слишком много». «Представители канцелярии действовали по моему приказу, и только я могу определять, имеют право штафирки проверять военных или нет». Голос императора зазвенел от сдерживаемой ярости. Вы все излишне заигрались в независимость. Ты стал адептом американской демократии. Тетушка играет роль просвещенной либералки. Часть бывших министров видели себя вершителями судьбы России. Только никто не хотел понимать, что реформы надо проводить, хорошо подготовившись и без лишней спешки. А еще все с удовольствием запускают руку в казну, будто это их собственный карман». — Я прошу не оскорблять меня подобными намеками, — вскинулся Константин. — А грехов хватает в любой работе, но недостатков нет только у тех, кто ничего не делает. — Вот мы и проверим ведомство тех, кто работает или уже вышел в отставку, оставив преемника совершенно разобранное хозяйство. Александр немного успокоился и даже усмехнулся. Я постоянно слышу от министров, что ведомствам не хватает денег. Начинаешь проверять, и приходишь в ужас от того, что творится. В свете открывшихся фактов твое нахождение на должности министра является неприемлемым. Также тебе придется покинуть столицу. «И куда мне отправляться? Опять наместником в Польшу?» усмехнулся Константин, который уже понял, что придется временно отойти от власти. «Нет, там работают грамотные люди, которые исправляют твои ошибки. Боюсь, что я не могу доверить тебе столь важный край. Поэтому ты отправляешься в Омск, где возглавишь степное генерал-губернаторство. Указ о его создании выйдет завтра. В новое образование войдут Тургайское... Акмалинская и Семипалатинская губернии. Твоя задача — навести порядок в тамошних делах и пресечь притеснение столь любимого тобой туземного населения. В обязанности нового генерал-губернатора войдет также расширение пределов империи за счет земель Коканского ханства и присоединения к России кочевых племен Старшего Жуза. Все необходимые документы будут готовы через три недели. Этого должно хватить на сбор вещей и подготовку к отъезду. Завтра сдашь дела адмиралу Врангелю, который будет возглавлять министерство на временной основе до назначения нового главы. Тебя я более не задерживаю и сообщу о следующей встрече. Рекомендую отнестись к моему приказу максимально серьезно. Кружок заговорщиков, как я назвал его в шутку, собрался в особняке Муравьева. В просторном кабинете хозяина как раз было четыре кресла, в которых мы расположились. Масолов, как всегда, серьезный и сосредоточенный, что-то периодически черкал в своем блокноте. Красников тоже немного напряжен, будто осознавая важность момента. Я же весь на расслабоне, пью отличный Гринтвейн и периодически поглядываю в высокое окно. На улице солнечно, что удивительно для декабрьского Питера. В такую погоду лучше гулять по улице, пользуясь отсутствием ветра и сильного мороза. Но дела важнее. Скоро католическое Рождество, и уже можно подводить итоги моего двухлетнего пребывания в этой реальности. Сделано немало, но всегда хочется большего. Мы как раз приступили к обсуждению инициатив которые были выдвинуты мной и далее путем совместного труда, обрели практическое воплощение. Хотя удалось осуществить не все задумки, но есть и неплохой результат. Особо радует, что было смещено либеральное правительство. Но при этом реакционеры продолжили прежний курс с некоторыми изменениями. А еще моим достижением является опала Константина Николаевича, Елены Павловны и ряда ключевых фигур, потакающих неадекватным либеральным идеям. Мне никогда не было понятно, как представители правящей династии могут быть адептами республиканских и демократических идей. По крайней мере, очень сомнительным являлся факт их нахождения власти или влияния на политические события. В результате продуманной интриги и газетного скандала Брат царя поехал осваивать казахские степи. А Елене Павловне рекомендовали сменить холодный столичный климат на более теплый, московский. Главным итогом этой аферы был жуткий скандал вокруг продажи Аляски. Я даже представить себе не мог, что современная пресса имеет такое значение в мире. Надо будет задуматься о собственной газете, когда поднакоплю денег. Основной упор мной делался на подтасовку финансовой документации окружением Константина. Господа задались целью порочить и разорить рак, который до недавних пор приносил вполне неплохую прибыль. Но при правильной работе можно обанкротить любое предприятие. Частично об этом сейчас и говорил Красников. Торговцы Форт Юкона, построенного фактически в центре русских земель, Скупают всю местную пушнину. Более того, есть информация, что представители компании Гудзонова залива добрались и до Приморской области. Чукчи, коряки, нивхи и прочие этельмены, не считая наших казаков, предпочитают продавать шкурки англичанам, дающим лучшую цену. Хотя это вопрос сомнительный, так как купцы предпочитают расплачиваться товарами, которые им обходятся дешевле. Павел Павлович сделал паузу и решил последовать моему примеру, приложившись к бокалу с Глинтвейном. Вторая проблема — это китобои и контрабандисты. Вместо того, чтобы самостоятельно завозить провизию из Калифорнии, как это было несколько лет назад, военная администрация компании отдала все на откуп сомнительным личностям. С нарушителями, ведущими деятельность в наших водах, совершенно никто не борется. Более того, браконьеры спокойно заходят в Новый Архангельск, где ремонтируют свои суда и получают иную помощь. «Куда смотрит председатель правления Политковский? Ведь он так много сделал для налаживания дел компании и роста ее акций», — уточнил Муравьев. Владимир Гаврилович серьезно болен и уже более года не может принимать деятельное участие в делах компании. Все полезные начинания Политковского приостановлены адмиралом Максутовым, который предпочитает набивать собственный карман. Благо, решение его отставки и возвращения в Россию уже принято. «Ты можешь гордиться, Иосиф», — грустно усмехнулся глава ЕИВ канцелярии ваш саший план принят практически без изменений да и многие высокие чины вскоре лишатся своих теплых мест решение о домене принято воскликнул покрасневший от переполнявших его чувств масолов и доброфлоту тоже быть это я в качестве шутки предложил сделать аляску личным владением императора по типу бельгийского конга моей реальности Для царского кармана расходы не особо великие, заодно писал идею военного флота, созданного на частные деньги. Его задачей должна стать борьба с браконьерами, защитой и развитие русской торговли в Тихом океане. Была секретная часть плана. На кораблях добра флота должны обучаться молодые офицеры, часто не имеющие возможности регулярно выходить в море. А эта практика и одновременно хорошая возможность заработать на призовых судах. Муравьев сначала скептически отнесся к моей задумке, но не учел людскую жадность и авантюризм, и вот абсолютно фантастическая идея получила свое практическое применение. Да, его величество согласился объявить Русскую Америку своим личным владением. В связи с непрекращающимся скандалом, который всполошил наше общество, Это разумный выход. Заодно удалось немного рассорить претендентов на получение огромных земель за столь невеликую плату. Что касается флота, то он точно не добрый, хотя это и является грамматическим казусом. Только его задачи больше напоминают этакую фребустьярскую вольницу. По крайней мере, так о нем сейчас думают столицы. Всполошились не только молодые моряки, но и офицеры постарше, а еще купцы с предприимчивыми людьми. Чую, что вскоре браконьеров и контрабандистов ждут тяжелые времена. Впервые заднем улыбнулся Михаил Николаевич. Главное, чтобы это не привело к открытому конфликту с Англией и нашим союзникам с Асш. Граф, не подскажете, почему все, что связано с вашими идеями? превращается в буфонаду. И, может, вы знаете, кто распространяет слухи об огромном количестве нарушающих русские границы судов, стоимость которых должна покрыть расходы на будущий флот? Этот кукловод не задумывался о том, что Владивосток может превратиться в аналог Тартуги и станет целью для атаки Англии или Франции. Что-то я недооценил уровень пассионарности местного общества. Авантюристов и сорвиголов здесь гораздо больше, чем в моем времени. Надо было только обозначить им цели и приманить будущими прибылями. Чувствую, что вскоре на политической карте мира возникнет новая горячая точка. Благо, американцы еще какое-то время будут заняты восстановлением после войны, а французы увязли в Мексике, остаются англичане. Чики китобои тоже нагло орудуют в наших водах, но не в таком количестве, как Янки. А ведь надо учитывать, что САСШ сейчас действительно одни из самых надежных союзников России. С другой стороны, никто не мешает привлечь в ряды доброфлота американских капитанов, которые не прочь получить патент на отлов нарушителей. Ведь наши воды в районе Сахалина, Курил и Охотского моря активно грабят еще японцы с китайцами. Здесь большой простор для маневра, если этим займется грамотный человек. Я сам грешным делом думал купить в складчину пару шхун и заняться геноцидом кидобоев с прочими контрабандистами, но, поразмыслив, отказался от столь заманчивой идеи. Штарите я принесу гораздо больше пользы. Надо основать базу доброфлота на Гавайях. Сейчас там у власти вполне прогрессивный король» который вынужден маневрировать между бандами китобоев и прочего сброда. Сначала выбьем весь мусор из русских вод, а затем поможем братскому канакскому народу, — говорил совершенно серьезным лицом. Асолов не выдержал и хрюкнул, сдерживая смех. Красников остался невозмутимым, а вот Муравьев явно начал злиться. — Довольно ваших проектов, Иосиф! Нам бы разобраться с текущими делами. И я уже перестал понимать, когда вы говорите правду или шутите, — строго произнес шеф. Не забывайте, что у нас впереди три сложнейших дела. Необходимо провести ревизию строящейся ветки Московско-Рязанской железной дороги и уже работающего участка Владимир-Нижний-Новгород а также Его Величество поручил канцелярии провести проверку удельного ведомства и морского министерства. Скорее всего, будет создана комиссия из представителей нескольких экспедиций. Председателем этого органа назначается граф Шувалов как глава третьего отделения. Далее будут выбраны руководители отделов. По железной дороге придется работать вам, Павел Павлович. Красников молча кивнул опять, не проявив никаких эмоций. Муравьев обвел нас взглядом и продолжил. Что касается личного имущества императора, то здесь вопрос сложный. Я сам долгое время возглавлял департамент уделов и скажу, что там все запутано. Но уже тогда нами были обнаружены огромные растраты и махинации с крепостными. Дело это длится до сих пор, вернее, я возобновил его, когда возглавил канцелярию ЕИВ. Сейчас появилась возможность довести расследование до конца. А что с делом об армейских поставках во время Крымской войны? Вроде было принято решение разобраться и с этими махинациями, Решаю ее уточнить, насколько глубоко император позволил копать ревизорам. «Иосиф, я полностью поддерживаю ваш постулат, что воров необходимо сажать в тюрьму. Только есть политический момент» которые необходимо учитывать. К тому же сейчас бессмысленно поднимать многие дела по причине давности срока и смерти части фигурантов. Значит, царь-батюшка решил не ворошить прошлое и не ссориться с высокопоставленными ворами. Мы же с Масоловым делали ставку именно на вскрытие афер прошлого десятилетия. Многие из генералов, интендантов с поставщиками буквально грабившие страну, вполне себе живы и здоровы. Более того, они еще в строю и продолжают разворовывать казну и вредить боеспособности русской армии. Основной задумкой было провести несколько показательных процессов и хорошенько почистить армейские структуры в преддверии военной реформы. Заодно ревизоры и проверяющие могли некоторым образом потренироваться, ведь по многим делам проведены расследования. Только тогда их не довели до суда. Проверяющим было бы гораздо легче, чем начинать ревизию с нуля. Плюс никто не отменял прибыль за счет конфискации имущества главных воров. Если же брать нынешнюю ситуацию, то она двойственная. С личным имуществом императора все понятно. Там давно пора навести порядок, и сделать это несложно, была бы воля. Просто придется усердно потрудиться, так, года два. Ведь надо не только найти недоимки, но и назначить новых управляющих. Железной дорогой сложнее, но Муравьев уже начал наводить там порядок, и ситуация более или менее понятная. Но лезть прямо сейчас в дела флота — вещь по-настоящему опасная. Там замешаны такие люди. А какие бюджеты распилены. Как бы проблемы с революционерами не показались детским садом по сравнению с этим осиным гнездом. В первую очередь я бы обзавелся дополнительной охраной, о чем он сказал Михаилу Николаевичу. Тот рассмеялся, но сделал это немного натужно. Уже по дороге домой я прокручивал в уме состоявшийся разговор. Если врать общее течение дел и мое влияние на события, то за два года получился неплохой результат. Вот только Россия — такая страна, где делать прогнозы на много лет вперед — глупая идея. Нет, ревизия самых коррупционных структур империи дела нужны. Только надолго ли хватит воли нашего капризного монарха? Сейчас он напуган после покушения, плюс удалось развить у императора хорошую такую паранойю. Я же не просто так внушал своими экспериментами, что Александр и его семья фактически беззащитны, перед убийцами. Это сыграло ключевую роль в его эмоциональной реакции на происходящее. А что будет, когда испуг пройдет? В адекватности интеллект русского монарха я не верю. Какой-то он весь половинчатый, если можно так выразиться. Вроде образованнее своего ограниченного папаши и долго готовился возглавить империю, но... Отставка либерального кабинета и опала некоторых высокопоставленных вредителей – явный плюс. То же самое касается отказа от продажи Аляски, перевода ее в личное императорское владение и создание доброфлота. А вот с запланированными ревизиями все не так просто. Пока решение о проверках носит временный, а не системный характер. На какое-то время они даже помогут решить вопрос с недостатком финансирования той же железной дороги и флота. Но проблема гораздо глубже. Надо менять чуть ли не всю структуру управления страной. Пойдет ли на это Александр, который уже начинает отказываться от необходимости решения земельного вопроса? Сейчас карательная машина страны весьма сильна. Мы буквально за несколько месяцев уничтожили всю нигеристскую и революционную заразу. арестованы десятки провокаторов типа Лаврова, который в моей реальности считался идеологом народничества и повлиял на русское общество не менее Чернышевского. Раскрытые и брошенные за решетку члены нескольких кружков, эта часть уже отошла от идеи революционной борьбы. В ближайшие два года можно провести любую реформу тем паче, что само общество ждет решения земельного вопроса, которое снимет годами копившееся напряжение. Но наш царь-батюшка загадочно молчит. При этом он обещал Муравьеву, что закон о выкупных платежах будет пересмотрен после получения информации из Польши и Западного края. Там сейчас проводится что-то вроде эксперимента. Ладно, буду думать о глобальном по мере поступления проблем ему с новой порцией слухов и газетными вбросами, которые оказались весьма действенным методом борьбы с врагами. Придется еще и менять специфику своей деятельности. По словам Муравьева, наша экспедиция будет помогать с ревизией морского министерства, о чем надо задуматься в первую очередь. Вернее, просчитать варианты и посоветоваться с Лосевым. Как-то не хочется попасть внутрь разборок разных кланов и оказаться крайним. Я пока недостаточно силен, чтобы надеяться на собственную неуязвимость. С другой стороны, я остаюсь в столице. Это значит, что легче контролировать начавший работать завод и ювелирную мастерскую. И вообще через пять месяцев я стану отцом, поэтому предпочитаю быть рядом с Гнешкой. В отношении местной медицины... Я испытываю большой скепсис и не хочу терять жену из-за глупых врачебных ошибок. Поэтому будем работать по ситуации с оптимизмом, глядя в будущее.